Сороковое поразень, Пало-Альто, Калифорния, 2004 год. Самер. Как-то раз в ноябре в одну из пятниц коллега Лиза приглашает Самер выпить по бокальчику с коллегами после работы. Самер не торопится домой и потому соглашается. Она уже живет в квартире, которую ей сдала девушка, уехавшая на год учиться в аспирантуре в Мадриде. Это была ничем не примечательная однокомнатная квартира с минимальным количеством мебели, типичными для такого жилья бежевыми коврами и неопределенного цвета стенами. Она располагается на засаженной деревьями тихой улочке в нескольких кварталах от университетского кампуса. Самир надеялась, что там она почувствует себя свободной и присутствие Кришнана и его вещей не будет обременять ее. но каждый день, приходя с работы, ощущает лишь пустоту своего нового жилища. Они едут в бар в Пала Альта, в одно из тех новых модных мест, что появились уже после того, как Самир окончила медицинский факультет двадцать пять лет тому назад. Лиза заказывает бокал вина ш и р а с и растерявшаяся от разнообразия винной карты Самир просит то же самое. Самер почти ничего не знает о л и з е кроме того, что ее коллега не замужем и до безумия любит заниматься йогой. Об этом свидетельствует свернутый под мышкой бордовый коврик, с которым она частенько приходит на работу. Раз в месяц врачи клиники собираются на планерке, но в остальное время все проносятся по коридорам, как будто не замечая друг друга. В свои пятьдесят а Самер. Одна из самых старших в коллективе, она дольше всех работает в клинике уже больше п я т лет. Огромные нагрузки, непредсказуемость пациентов и низкая зарплата заставляют молодых и амбициозных медиков вскоре менять место работы. Самир отпивает вино и замечает, что коллеги быстро переключаются с работы на отдых, убирая белые халаты подальше и смешивая напитки в бокалах. Лиза распустила свой конский хвост, с которым все время ходит на работе. Прядки и подернутых сединой темных локонов и морщинки вокруг глаз говорят о том, что ей где-то за сорок пять, то есть она на несколько лет моложе Сомер. Разговор крутится вокруг привычных тем: причуды пациентов, п р о т и в н ы е м е д сестры и недавнее поражение правительства на выборах. После первого бокала большинство коллег разбегаются по домам, где их всех кто-то ждет. Ну мне можно не спешить, говорит Лиза, п р и д в и г а я с ь на освободившийся деревянный скамье поближе к Самер. Утром я оставила кошке побольше корма. А ты как? Да я тоже никуда не тороплюсь, отвечает Самер, допивая из бокала п о с л е д н е й капли. Она никак не может свыкнуться с мыслью, что они с Крисом разошлись. Прошло всего несколько недель, и ей по-прежнему тяжело принимать тот факт, что она живет одна. По утрам Самер варит слишком много кофе, а по вечерам не выключает телевизор, чтобы заглушить тишину в квартире. Друзья по университету или бывшие соседи в большинстве своем их общие с Крисом друзья, а Самер пока что еще никому ничего не говорила. Прекрасно, тогда еще бокал, пожалуйста, говорит Лиза официанту. Самер как загипнотизированное смотрит на жидкость насыщенного бордового цвета, которая наполняет ее бокал. В голове начинает появляться приятная легкость. Ой, говорит Лиза, понизив голос, мне жаль, что так получилось с должностью директора. Я была уверена, что назначат тебя. Ты работаешь здесь дольше, чем кто-либо другой, и весь коллектив к тебе очень хорошо относится. Ну да, что ж, они нашли кандидата с большим административным опытом, того, кто 20 лет работал на полную катушку, а не то, что я. Непонятно как. Самир понимает, что, возможно, этого и не стоило говорить. Но ей было обидно, что продвижение по службе не получилось, а возможность обсудить с кем-то неудачу даже обрадовала. Тебе что-нибудь известно об этом парне? Самер качает головой. Только то, что он из Беркли. Когда предыдущий директор уходил на пенсию, он п о л ь с т и л ей, сказав, что она может принять вызов на какое-то время. Женщина даже позволила себе увлечься этой идеей, снова уйти в работу с головой и попробовать что-то новое. Чем будешь заниматься на праздниках, Самер? Поеду в Сан-Диего, навещу родителей. Отвечает Самер, задавая себе вопрос: действительно ли второй бокал вина вкуснее, чем первый, или ей это только кажется? Это хорошо. Вы с семьей ездите туда каждый год? Мой, нет, не каждый. Вино так расслабило Самер, что она сразу раскрывает душу. Я еду одна. Муж улетает в Индию к своим родственникам и к нашей дочери, которая сейчас тоже там. Самир делает еще один большой глоток и продолжает. Я не хотела, чтобы мы ехали, но муж так уперся, что... Самир качает головой. Будет неплохо некоторое время побыть от него подальше. Тебе повезло, что ты не замужем, потому что все это далеко не так здорово, как говорят. даже самой Самер кажется, что ее смех слегка громковат для небольшого зала. На самом деле я была замужем, отвечает Лиза, шесть лет. Развелась десять лет назад. Слава богу без детей. По крайней мере, хоть в этом разрыв стал менее болезненным. А что насчет детей? Это действительно так, как говорят. Хм, Самер задумывается. Я бы сказала, что обычно это и правда здорово, но для меня сейчас это совсем не легкий вопрос. Так и есть. Меня до сих пор мучает вопрос, не в том ли была причина, то есть было ли это главным, из-за чего мы расстались. Он не хотел заводить детей, спрашивает с а м е р Нет, он т о хотел, даже очень. Это я не хотела, отвечает Лиза. У меня никогда не было большого желания стать матерью, и я уже успела посмотреть, как материнство повлияло на жизнь подруг, изменились их отношения в браке, их карьера, изменились даже они сами, они стали совершенно другими людьми, как будто превратились в пустые оболочки себя прежних. Лиза проводит указательным пальцем по краю бокала. Может быть, я эгоистка, но я нравлюсь себе такой, какая я есть, и не хочу это терять. Мне нравится быть в форме, для меня важна карьера. Мне не хотелось бы на десять лет отказываться от путешествий. Я просто представляла себе жизнь с детьми и понимала, что не буду счастлива за счет компромиссов. Лиза пожимает плечами. Я думаю, это не для всех. И ты не пожалела о своем выборе, спрашивает Самир, прежде чем успевает себя остановить. Иногда я начинаю сомневаться, говорит Лиза. Но большую часть времени я по-настоящему счастлива той жизнью, которой живу. Мне нравится моя работа. В выходные я занимаюсь тем, чем мне хочется. Путешествую. Кстати, весной следующего года я собираюсь с подругами в Италию, а моей сестре пришлось отказаться от поездки из-за операции на колене. Если хочешь, поехали с нами. Это будет интересно. Будем путешествовать по Тоскании на велосипедах, пробовать всякую вкусную еду, пить отличное вино. Чисто женская компания. Лиза улыбается и подносит бокал к рту. Хм, звучит соблазнительно. Особенно мне нравится перспектива не думать о муже. Самер осушает бокал, и тепло разливается уже по всему телу. Ты знаешь, вечером я как раз ужинаю в новом сингапурском ресторане с подругами, которые едут в Италию. Почему бы и тебе не присоединиться, если у тебя нет других планов? Позже за п о р ц и е й хрустящих кальмаров и курицы с а т е й на шпажках Сомер знакомится с подругами Лизы, двумя незамужними женщинами за сорок. Меня зовут Сундари, представляет с я первая. Ее подвыгоревшие на солнце волосы заплетены в две лежащие на плечах косички. Это мое духовное имя, поясняет она. На санскрите означает прекрасное. И на хинде, а мы его кота зовут Будда, так что никакие жизненные неприятности меня не страшат. Я под надежной защитой улыбается Сундари и берет меню. Все время забываю, что мне здесь тяжело что-нибудь выбрать. Неужели в Сингапуре нет веганов? А знаешь, говорит Лиза, у с а м е р муж из Индии. Правда? Сундари откладывает меню. Вот круто. Обожаю Индию. Несколько лет назад я была у подруги на свадьбе в Нью-Дели. о р г а н и з о в а н н ы й родственниками брак, все дела. Они нарядили меня в сари и сделали на руках рисунки хной. Мне понравилось. Вы не делали? А потом я ездила в Агу и видела Тадж-Махал, удивительная страна. Я бы с удовольствием съездила еще, чтобы узнать ее получше. Мне говорили, что на юге вообще красота. Вы там бывали? Откуда именно ваш муж? Самир выдерживает паузу, чтобы понять, ждет ли Сундари ответа на этот раз, а затем произносит: из б о м б е я в ы с ч а с т л и в и ц а мне бы так хотелось одеться на собственную свадьбу в сари для белой девушки из Канзаса. Это все так захватывающее, хихикает Сундари. К столу подходит выглядящая очень усталая женщина в голубом брючном костюме и отодвигает стул. Можно попросить у вас мартини с яблочным соком? Обращается она к пробегающему мимо официанту. Ой, девочки, простите меня за опоздание. У меня был показ в пять. Потом Джастину нужно было прочитать три книжки. Вырвалась только, когда сказала няне, что он может посмотреть мультики. Даю взятки своему шестилетнему сыну. Неправда ли я замечательная мать? Да, Гейл, подтверждает Сундари, поднимая бокал с мартини, чтобы чокнуться. Особенно с учетом того, что большую часть времени тебе приходится быть и матерью, и отцом сразу. Гейл, это моя подруга Сомер, говорит Лиза. Мы работаем в одной клинике. Я пытаюсь уговорить ее поехать с нами в Италию весной. Гейл через стол чокается с Сомер. Отлично, чем больше народу, тем веселее. Я пока что работаю над тем, чтобы Том забрал Джастина на ту неделю, когда мы собираемся ехать. Мой бывший поясняет она для Самер, это такая проблема, поменяться с ним неделями. Ему обязательно нужно сначала все с о г л а с о в а т ь с о своей девушкой. Вот уж не думала, что после развода мои планы будут зависеть от милости другой женщины. Лучше любить и потерять, мечтательно произносит начало известных строк Сундари. Примечание. Лучше любить и потерять, чем никогда не любить, вовсе. Дословный перевод строчки из поэмы английского поэта XIX века Альфреда Теннисона. Конец примечания. Сундари, наш отчаянный романтик, улыбаясь, качает головой. Лиза. Все еще не отчаиваюсь найти свой идеал, если такой вообще существует, добавляет Сундари. Слушайте, может мне пора вступить в брак, организованный родственниками? Поверь мне, золотко, говорит Гейл, сделав глоток из своего бокала. Идеальных мужчин не осталось нашего возраста точно, так что вопрос стоит скорее так: какой процент неидеальности для тебя приемлем? Она запрокидывает голову и громко смеется. На следующее утро Самер просыпается с жуткой головной болью и сухостью во рту. Она медленно поворачивает голову и открывает один глаз. Часы показывают десять двадцать один утра. Аспирин лежит в аптеке, ч которая находится невыносимо далеко. В ванной Самер медленно к л а д е т голову обратно на подушку и смотрит в белый потолок с растрескавшейся по углам краской. Она вспоминает события минувшей ночи: два бокала вина в баре, еще несколько в ресторане, гораздо больше обычного после долгого перерыва. Ей понравилось с Лизой и ее подругами. Они были очень веселые и помогли ей на какое-то время отключиться от собственных проблем. Тем не менее Самер не готова поменяться местами ни с одной из них: ни с Лизой, которая абсолютно счастлива без детей, ни с Гейл, который приходится зарабатывать на жизнь, воспитывать ребенка и укрощать бывшего мужа, ни с Сундари, которая на пятом десятке лет мечтает найти свою любовь, но довольствуется лишь обществом кота по имени Будда. Самер снова ложится на бок, чтобы спрятать лицо от падающего на подушку солнечного луча. Слишком старая для похмелья. Пятьдесят два года без мужа живет в студенческой халупе, работает на одном месте столько, что успела п р и р а с т и т а м к стенам, но все еще недостаточно компетентна для руководящей должности. Совсем не так, как я представляла себе свою жизнь. Все, что было так важно для Самер на протяжении двадцати пяти лет, кажется развалилось на части, несмотря на потраченные энергию и время. Она может назвать себя врачом, но уже не испытывает той гордости, что была раньше. Сейчас она почти даже не жена и не мать. Самир понимает, что где-то на этом пути потеряла себя. Она не может припомнить, когда распался ее брак, когда Самир думает о Кришнане. Ей трудно поверить в то, что этот это о т самый человек, которого она помнит со Стэнфорда, теперь Кришна не терпелив и ко всему относится пренебрежительно. Он стал похож на типичного самовлюбленного нейрохирурга, над которым они посмеивались студенческие годы. Он уже не такой нежный и невинный, каким был после приезда из Индии. Самер больше не нужна ему, так как нужна была раньше, когда она учила его водить машину и пользоваться микроволновой печью. И он давно не смотрел в глаза жене за ужином, не держал ее с гордостью за руку, гуляя с ней по улице. Самер пытается понять, когда они последний раз были по-настоящему счастливы. Было ли это на выпускном Аши или на Гаваях во время их последнего семейного отпуска? В какой-то момент после поступления Аши в колледж Самер и Кришнан стали друг от друга далеки. К тому времени, как их дочь уехала в Индию, они отдалились еще больше. Они как будто стояли на разных берегах реки, и ни у одного из них не было возможности переплыть ее. Колкие фразы, которые они бросали друг другу, падали на дно, словно камни, оставляя на поверхности только круги грусти. Перед тем как выбраться из постели, Самер медленно садится в кровати и ждет, пока стук в висках немного утихнет. В ванной она умывается холодной водой и, держась за раковину, достает из зеркального шкафчика аспирин. Закрыв дверцу, она упирается взглядом в собственное отражение. На нее смотрит женщина средних лет, пятьдесят два. Через несколько недель Кришнан уедет к Аше в Индию, и Самер останется здесь совсем одна. И хотя в самолет сядет и полетит муж, точно так же, как несколько месяцев назад сделала их дочь, Самер не может отделаться от мысли, что это она вынудила их уехать. Может быть, на самом деле она сама давно их бросила.